Антонимы. Антонимы – это слова одной и той же части речи с противоположным лексическим значением. Например, ранний – поздний, широкий – узкий, белый – черный, утро – вечер, сидеть – стоять, красивый – безобразный, правда – ложь, много – мало.